Кто-то постучал в дверь костяшками пальцев, появилось знакомое лицо, взгляд из подопущенных век. Ханакура со вздохом поднялся, в комнату вошел его племянник Дин Артура. Он закрыл дверь и подошел ближе, чтобы достойно приветствовать старшего. Я Дин Артура, правая рука к сердцу, целитель третьего ранга, левая колбу. Всем своим смиренным сердцем я страстно желаю, ладони сложены у пояса чтобы сама богиня, взмах правой руки, даровала тебе счастье и долгую жизнь, руки опущены, взгляд устремлен вверх, и побудила тебя принять мою скромную, но добросердечную помощь, глаза опущены, которая может быть полезна в твоих благородных делах. Лицо закрыто руками, поклон». Ханакура ответил ему столь же цветастыми словами благодарности, а потом указал на другую скамью. «Как поживает твоя дрожайшая матушка?» — спросил он. Дин Артура смутился. Его светло-каштановые волосы начали редеть, а под одеждами уже обозначилось брюшко. Совсем недавно он сменил юбку молодых на свободную одежду без рукавов, которую носили люди среднего возраста, и коричневую хлопчатобумажную мантию, какая подобает его рангу. Желая что-нибудь хорошо рассмотреть, он подносил предмет совсем близко к лицу. Он был младшим сыном в семье сестры Ханакуры. Старик считал его непростительно бездарным тупицей, надежность которого нагоняла тоску. «Как себя чувствует больной?» — спросил Ханакура, когда было отдано должное всем формальностям. Он улыбался, но ждал ответа в тревоге и нетерпении. Когда и уходил, он все еще был без сознания. Динартура полагал, что сообщает дяде весьма важную информацию. «У него на голове вот такая шишка, но признаков заболевания нет. Глаза и уши в полном порядке. Я полагаю, в свое время он придет в себя и через пару дней будет как огурчик». Ханакура облегченно вздохнул. «Конечно, если такова будет ее воля», — поспешно добавил Ден Артура. «Повреждения головы могут иметь непредсказуемые последствия. Если бы я говорил не с вами, дядя, я выражался бы более осмотрительно. Значит, мы должны запастись терпением. Два дня, говоришь?» «Пожалуй, три», — ответил целитель. «Если у вас есть для него какая-нибудь трудная задача, то дополнительная перестраховка не повредит». Ден Артура проявил необычную для себя проницательность. «Если ему предстоит что-то очень сложное, то так будет вернее». «Позволь поинтересоваться, кто он такой?» — спросил Динартура через некоторое время. «Ходит множество слухов, но ни одному нельзя верить. Самый невероятный и будет ближе всего к истине». Ханакура усмехнулся, облизывая губы. «Так значит слухи?» «Конечно священные. Он один из тех пяти, что были ранены сегодня в храме». Ханакура улыбнулся про себя. «Из пяти» — Динартура уставился на дядю, пытаясь понять, не шутит ли тот. Ханакура задумался о том, сколько раз за сегодняшний день ему пришлось проявить власть. Долги его росли, а должников осталось немного. Все это очень печально, так ведь? Они сейчас лежат, накрытые простынями, не могут ни говорить, ни двигаться. Все бросились спасаться. В паланкинах, носилках, каретах. Иногда носилки несли жрецы. Там было 20 целителя и много прочего люда. Некоторых пострадавших сразу отвезли в город, но большинство остались в храме. Их перевозили из комнаты в комнату. Они входили в одну дверь и выходили в другую. Таких комнат, как эта, было восемь или девять. Он показал на огромную дубовую дверь. Их охраняют. Дверь вела в другой коридор, но Ханакура не счел нужным упомянуть об этом. «Их охраняют жрецы», — сказал молодой человек. «Значит, вы не доверяете воинам?» «Конечно, я ведь видел этого больного. Вы опасаетесь, что они и в самом деле способны. При нынешних обстоятельствах это возможно», — жрец печально кивнул. «Охрана существует, чтобы поддерживать порядок, защищать паломников и карать виноватых. Но кто следит за охраной?» «Я слышал», – тихо сказал Дин Артура, – «что паломники подвергаются преследованиям. Вы думаете, тут дело рук воинов?» «Видишь ли», – начал Ханакура, – «это не совсем так. Воины? Они все же не бандиты. Но за ними нет необходимого надзора, и подкупить их легко. Но все же большинство из них – люди чести», – настаивал племянник. «Неужели нет никого, кому можно доверять?» Жрец вздохнул. «Пойди во двор», — сказал он, — «найди какого-нибудь воина, третьего или, скажем, четвертого, и спроси его об этом, если он скажет». Целитель побледнел и очертил в воздухе священный знак богини. «Лучше не надо, священный!» «Ты так думаешь?» — его дядя усмехнулся. «Я уверен, священный!» «А жаль!» — эта мысль показалась Ханакуре занятной. «В чем-то ты, конечно, прав». «Я уверен, что большинство воинов – честные люди, но каждый связан клятвой, которую он принес своему наставнику, а тот, в свою очередь, другому наставнику и, в конечном счете, правителю. И только один правитель принес клятву самому храму. И если он не отдал приказ о патрулировании дорог, кто подскажет ему такую мысль? Остальные только молча исполняют его распоряжения. Им приходится держать язык за зубами и даже старательнее, чем кому-либо другому, потому что в противном случае никто не позавидует их участи». Он заметил, каким взглядом смотрит на него племянник, и понял, что обозначает этот взгляд. Для своего возраста старик еще вполне. Такая снисходительность раздражала его. Этому дураку никогда не добиться того, на что его дядя способен еще и теперь. Но что же с этим делать, священный? Типичный пример бессмысленного вопроса. Молиться, конечно же. Сегодня она, вняв нашим молитвам, послала нам седьмого. Чтобы привести его сюда, она вызвала демона. «Изгнание демона всегда происходит так тяжело?» – спросил Дин Артура и вздрогнул, увидев, что дядя нахмурился. «Подобные церемонии происходят нечасто, но сутры говорят, что возможны самые неожиданные последствия». Ханакура замолчал, и наступила тишина. Скрипнула скамья, это Дин Артура, откинулся назад и с любопытством уставился на дядю. «А тот седьмой?» – заговорил он. «Зачем его так оскорблять? Это канура и всего одна рабыня вместо целой свиты слуг». К Ханакури вернулось хорошее расположение духа, и он усмехнулся. «Никто и не подумает, что он скрывается в бедном домике для паломников. Эта хижина стоит прямо у дороги, и если воин проснется, он не сможет уйти, потому что у него нет никакой одежды. Но скажи», — его голос звучал заинтересованно, — «кто эта рабыня?» Кикарани обещала, что найдет хорошенькую. «Как она выглядит?» Его племянник нахмурился, стараясь вспомнить. «Обыкновенная рабыня», — сказал он. «Я велел ей его вымыть. Она высокая, крупная». «Да, пожалуй, хорошенькая». Он помолчал, а потом добавил. «В ней есть какая-то животная чувственность. Некоторым это нравится. Как обычно». Во всяком случае, Ханакура еще замечал красивых девушек. Он прекрасно знал, какие обязанности Кикаране возлагала на своих рабынь. За свою работу на постоялом дворе она держала держалась обеими руками. И можно было себе представить, какие девушки работали у нее. «Племянник, а ты что же совсем не обратил на нее внимания?» Молодой человек слегка покраснел. «Я думаю, дядя, она вполне подойдет. Воин проснется, и ему чего-то захочется. К тому же он совсем голый». Старый жрец фыркнул. Он собирался продолжить свою мысль, но в этот момент раздались громкие голоса, и дверь распахнулась. Ханакура поспешно сполз со скамьи и подбежал к другому выходу. Повернувшись к двери спиной, он приготовился встретить пришедшего самой любезной улыбкой. В комнату вошел Хардуджу, воин седьмого ранга. Это был высокий, крепкого сложения человек, хотя по мощи он и уступал шансу. Ему было около сорока, и он уже начал полнеть. Складки жира собрались над синей, шитой золотой парчой юбкой, и выпирали из-под кожаных ремней, на которых висел его меч. Шеи у него не было. Рукоять меча, находившаяся у правого уха, сверкала и переливалась множеством маленьких рубинов, вставленных в золотую филигрань. Такими же золотисто-рубиновыми огнями светился зажим которым были собраны на затылке его редеющие волосы, и повязка на толстой руке. А дутловатое лицо было полно возмущения и ярости. «Ха!» — воскликнул он, увидев Ханакуру. Какое-то мгновение оба молча смотрели друг на друга. Жрецы и воины имели одинаковый статус, но Хардуджу был несомненно моложе. К тому же он только что вошел. Кроме того, правитель был раздражен, поэтому он уступил и выставил меч. Целитель вздрогнул, Но это было всего лишь начало приветствия равного, как понимали его воины. «Я Хардуджу, воин седьмого ранга!» Выслушав все до конца, Ханакура ответил ему самым безупречным образом. Его тонкий голос дрожал, а старые сморщенные руки поднимались и опускались в привычных движениях приветствия. За спиной правителя показалась мускулистая фигура молодого воина, одетого в оранжевую юбку четвертого. А следом появился и раб в своей обычной траурно-черной набедренной повязке. В руках он держал что-то завернутое в плащ. На него никто не обратил внимания. Но мастера Гарамини Хардуджу после минутного колебания решил представить. Ханакура, в свою очередь, представил целителя Денартуру. После этого воин подошел к Ханакуре почти вплотную, скрестил на груди руки и уставился на жреца сверху вниз. «Здесь есть воин седьмого ранга?» – взревел он, не теряя больше времени на любезности. «Я полагаю, вы говорите о том великане, светлейшем Шанцу сказал Ханакура, как будто сомневаясь. «Да, сегодня утром я имел честь оказать помощь этому доблестному господину». Он с интересом рассматривал ремни Хардуджу, потому что они находились как раз на уровне его глаз. «Речь идет об изгнании, так ведь?» Воину приходилось прилагать немалые усилия, чтобы его голос звучал в рамках приличий, и жрец это заметил. Он поклялся себе» что прежде, чем с ним расправиться, он приведет правителя в еще большую ярость. Глядя на его ремни, Ханакура едва заметно поднял бровь в изумлении и пробормотал что-то о профессиональной этике. «Этому доблестному господину следовало бы сначала засвидетельствовать свое почтение мне», — рявкнул Хардуджу. «Но, насколько я понимаю, у него не было соответствующего платья. По этой причине я здесь. Я хочу, чтобы он был мне представлен, и хочу пожелать ему скорейшего выздоровления». «Вы чрезвычайно любезны, Светлейший!» Ханакура просиял. «Я непременно прослежу, чтобы ему передали о вашем визите». Воин бросил на него свирепый взгляд. «Но я принес ему меч и все остальное!» «Какая неожиданная удача! Интересно, что это за меч?» – подумал Ханакура. «Ваша доброта не знает границ. Будьте любезны, прикажите своему рабу оставить все это здесь». А я позабочусь о том, чтобы наш гость узнал о вашем добросердечии. Я прошу дать мне возможность засвидетельствовать ему свое личное почтение. И немедленно. Старик печально покачал головой. Сейчас он отдыхает. За ним ухаживает искусный целитель. Хардуджи обернулся к Динартури и посмотрел на него так, как будто перед ним была какая-то песчинка, приставшая к подошве его обуви. Третий ухаживает за седьмым. Я могу найти для него кого-нибудь получше. Этот искусный целитель мой племянник, гордо заявил Ханакура. «Ага!» — Хардуджу удовлетворенно оскалился. «Наконец-то! Хоть одно слово правды! Что ж, я не стану напрасно беспокоить столь почтенного господина, но все же я дам о себе знать». Он направился было к двери, но старый жрец раздвинул руки, загораживая ему путь. Ханакура не боялся открытого насилия, жрецы неприкосновенны, но он хорошо понимал, что в будущем его могут ожидать ловушки и козни. К счастью, через пару дней Шансу устранит эту опасность. На мгновение оба замерли. Рука правителя потянулась к мечу. «Смелее, светлейший!» — дразнил его Ханакура. Даже эта горила четвертый, вздрогнул, увидев, что происходит. Но правитель не был настолько безрассуден, чтобы напасть на жреца седьмого ранга. Он просто поднял его как ребенка, отодвинул в сторону, распахнул дверь и вышел. Второй воин победоносно усмехнулся и хотел было последовать за ним, но его чуть не сбил с ног Хардуджу, в ярости ворвавшийся в комнату. Ханакура подмигнул племяннику. Потом он с прежней любезностью обратился к правителю. «Я вас предупреждал, светлейший, что вам придется набраться терпения». Он помолчал, а потом, как бы между прочим, добавил. «Но этот неумолимый господин уверял меня, что в самом ближайшем будущем он предстанет перед вами». В глазах воина вспыхнула ярость или страх. Потом он приказал рабу оставить все вещи здесь и ушел вместе с Гарамине. Раб бесшумно закрыл дверь. Ханакура посмотрел на племянника и усмехнулся, потирая руки».